Глава двадцать третья Александра Проще решить, чем сделать. Конечно же, никто не обещал, что будет легко, но я наивно полагала, что поиск работы надолго не затянется. Глупо я... На собеседованиях, когда мне задавали вопрос об опыте работы, я принимала максимально невинный вид и, похлопав ресницами, сознавалась. Белишком развратным переторговываю. Кстати, и для вас модельку подберу. Хотите скидку? Странно, но они не хотели. Ни скидку, ни бельишка, ни меня в качестве сотрудника. Смотрели на меня, как на чудо в перьях, и, пообещав перезвонить позже, когда-нибудь потом, в следующей жизни, отправляли в освояси. Неделю и несколько собеседований спустя я совсем сникла. Бригада рабочих била копытом и требовала продолжения банкета. Ой, то есть возобновления ремонта. Не без оснований намекали, что их ждут на других объектах, и простой им не нужен. Часть денег добыла, продав немногочисленные украшения и любимую шубку. Билет тоже постепенно раскупалось, но через соцсети объем продаж был в разы меньше планируемого, покрывая лишь мои взносы по кредитам и ставший непривычно скудным рацион. Ну и вишенка на торте, хозяйка помещения, с которой мы заключили договор аренды, вдруг решила, что в будущем подобные проблемы ей нахрен не сдались. Даже не намекнула, а в открытую заявила, что по истечении срока нашей договоренности выставит объект на продажу. То есть готовь, Саша, деньги в размере стоимости квартиры в центре. Или освобождай помещение. Да блин, сговорились вы все, что ли? Каюсь уже начала всерьез подумывать о Дашином предложении. Подработать моделью XL мне было совсем не стремно, но останавливал один важный момент. Контракт заключался в рамках определенного бренда, и сотрудничество с другими производителями подпадало под строжайший запрет. С трудом наладив контракты с жирными поставщиками кружевной красоты, Терять их из-за призрачной работы и негарантированного дохода ну, очень не хотелось. Стараясь не торопиться с решением, отложила этот вариант на потом. Посмотрев на мои мучения, Дашка тоже подключилась к активному трудоустройству моей невезучей персоны. Обернувшаяся с отдыха, ну то есть с лечения, Камилла, узнав о случившемся, пообещала навести справки через своего босса-тирана. Мечта постепенно отдалялась, неумолимо растворяясь в ворохе свалившихся проблем. А я продолжала обивать пороги потенциальных работодателей, постепенно снижая планку своих требований. Возвращаясь с очередного неудачного собеседования, неожиданно столкнулась с Матвеем. Пывший караулил меня у подъезда и, держа под мышкой увесистый веник алых роз, довольно скалился. «Привет, любимая!» Как ни в чем не бывало, проблеял этот баран. А я закатила глаза, даже не пытаясь скрыть раздражение. — Чего хотел? — буркнула довольно грубо и, пройдя мимо, достала связку ключей. — Поговорим? — Матвей протянул мне цветы, но я даже не дернулась. — Ни о чем! — буркнула, открывая подъездную дверь и, предотвращая излишние препирательства, добавила. — Устала, день был длинный и не очень удачный. Из-за пожара переживаешь. С пониманием вздохнул он, а я невольно напряглась. Откуда ты... Да брось, Саш, не чужие же люди. Я помочь хочу. Откуда ты знаешь про пожар? не каждое слово прорычала я и, закрыв дверь, прищурилась. — Ну как же? — хмыкнул Матвей и, покачав головой, упрекнул. — Не ожидал, что меня в подозреваемые запишешь. «В участок меня вызывали, допрашивали. Ты не подумала, что своими действиями портишь мне репутацию?» «Если твоя аннотация призвана мне помочь, то пока», — фыркнула я. Но к двери подъезда шагнуло больше для вида. «Саш, я знаю, как ты мечтал об этом магазине», — затараторил бывший. Нагнав меня, ухватил за локоть и, развернув к себе, вкрадчиво попросил. «Просто выслушай, я хочу помочь, только и всего». «С чего вдруг такая щедрость?» Не поверила я. Руку из его крепкого захвата высвободила и, отступив, буркнула. «Говори. Пойдем в ближайшее кафе». Изобразив чинячий взгляд, намекнул Матвей и, кивнув куда-то в сторону, дополнил. «Поужинаем, поболтаем и...» «Полчаса, не больше», — предупредила я строго и, протяжно вздохнув, поплелась забывшим к его машине. В приступ доброты и щедрости не верила но по полученным от Сергея сведениям понимала, что даже если поджог был делом рук Матвея, прямых доказательств пока не обнаружили. К тому же в полиции бывший повел себя как пострадавшая сторона, выставив меня в таком свете, что я чуть сама не поверила в этот бред. Бросила, изменила, еще и фотки с изменой везде высветила, опорочив его честное имя и репутацию. А я еще та оторва, оказывается. До кафе мы ехали молча. Вернее, Матвей разливался соловьем, умышленно вспоминая трогательные моменты наших отношений, а я молчала, уткнувшись носом в окно. На месте нас проводили за свободный столик, и Матвей тут же принялся сосредоточенно листать меню. Незаметно вытащила телефон и, включив диктофон, положила за сумочку, пристроенную на столике. — Шунечка, что заказывать будешь? — глянув на меня, поинтересовался бывший. А я со вздохом покачала головой. «Матвей, я же предупреждала!» Намекнула ворчливо и, скрестив руки на груди, буркнула. «У тебя полчаса. Время пошло?» Есть хотелось невыносимо. Но голодная Саша последнее время мне нравилась больше. Появлялась здоровая злость, не дающая окончательно скатиться в болото депрессии. Матвей протяжно вздохнул и, взъерошив волосы, откинулся на спинку стула. Долго смотрел в упор, мурился, теребил подбородок, словно подбирая правильные слова, а потом подался вперед и произнес нетерпящим возражения тоном. Саш, возвращайся. Хватит дурить, мы же любим друг друга». «Не-а!» фыркнула я и, прикрыв лицо руками, тихо рассмеялась. «Чего смешного?» — оскорбился бывший. «Это и есть твоя помощь!» Продолжая подхихикивать, выдавила я. И, вставая из-за стола, подытожила. Точно нет. Саш, да погоди ты. Прицикнул языком Матвей. Вытащил что-то из кармана пиджака и, придвинув ко мне, огорошу. Выходи за меня замуж. Неловко плюхнулась на стул и открыла рот от удивления. В маленькой бархатной коробочке лежало золотое кольцо. То самое, что я вернула перед уходом. Только б не взоржать. Хотя, смех ведь продлевает жизнь, хохотала долго, до слез и коты и неприличного хрюканья, пока подошедший к нам официант не поинтересовался, все ли в порядке. — Я подумаю! — севшим от дикого ржача голосом выдавила я. Но коробочку с кольцом от себя отодвинула. — Подумай, Саш, подумай! — прищурившись, спокойно проговорил бывший и, выдержав паузу, перечислил. Поженимся, переедешь ко мне, а свою квартиру либо продашь и на эти деньги продолжишь восстанавливать свой бизнес, либо сдашь, и у тебя будут средства на ежемесячные траты по ремонту магазина, закупку товара и тому подобное. Ударил так ударил. Внутри все сжалось, а во рту появилась неприятная горечь. Из всех вариантов, которые я успела перебрать в своей голове, этот был идеальным. Никаких дополнительных кредитов, Никаких потерь, а помещение можно выкупить сразу. Еще и на ремонт останется. Оставалось одно большое жирное «но». Я больше не любила Матвея, а от мысли о близости с ним меня начинало мутить. Замуж я за него не собиралась. Но отказываться, не выяснив его реальных мотивов, было бы глупо. Я подумаю, повторила едва слышно, а Матвей расплылся в победоносной улыбке. Предлагаю это отметить. Так что ты будешь заказывать? Может, венца?